Лениво лузгая семечки, Матвей не торопясь отвечал на различные вопросы покупателей. То и дело подсказывал, как отличить литую вещь от кованой. И вообще, занимался именно тем, зачем они сюда и приехали. Продавал привезенный товар. Но острый взгляд парня регулярно скользил по толпе, отмечая растерянные лица карманников и удивленные физиономии нижних полицейских чинов. Похоже, весть о расправе над кучкой Иванов уже стала широко известной в узких кругах. И теперь и полиция, и криминал пытались понять, как быть дальше. А когда к их прилавку подошли трое уголовного вида мужиков, всякие сомнения у парня пропали. Подошедшие мужики, быстро переглядываясь, незаметно подталкивали локтями друг друга, явно не понимая, с чего начать разговор. Что интересует, господа? Топоры, вилы, лопаты, косы — все имеем. Или вам ножи потребны? Есть для кухни, есть засапожники Ты это, парень, ничего тут давеча не замечал? — откашлившись, глухо спросил мужик средних лет, с пегой-бороденкой и глубоко запавшими глазами неопределенного цвета. — Это вы о чем, сударь? Деланно удивился Матвей. «Слушай сюда, казак. Иваны велели присматривать за тобой, потому как в прошлом годе у нас ватага одна пропала. И спросить за нее тебя хотели. Так что ты мне тут не крути, а лучше отвечай, чего видел». «Или что?» Жестко усмехнувшись, спросил Матвей, глядя ему в глаза. Или можешь утречком и не проснуться, склабился мужик. Хм, ну приходи, посмотрим, кто из нас прижмурится. Зло усмехнулся парень, вертя в руках топор без топорища. Да ты я смотрю, совсем дикий. Людей не уважаешь, зашипел варнак, опираясь ладонями о прилавок и наклоняясь вперед. Так мы и поучить можем. «Ты кого пугать вздумал, шваль каторжная?» Зарычал Матвей в ответ, перехватывая топор поудобнее. «С тобой, мразь! Не крестьянин лапотный, говорит, родовой казак! Приходи, хоть днем, хоть ночью, я вас, твари, и прежде резал, и дальше давить стану!» «Да ты!» Задохнувшись от злости, мужик вытянул вперед лапу, пытаясь схватить парня за грудки. Этого Матвею и нужно было. Перехватив вытянутую граблю, казак одним резким движением вывернул ее за пальцы так, что варнак невольно ахнул и тут же ударил зажатым в руке топором по второй лапе. Затачивал свои топоры Григорий на совесть. Каленое лезвие почти перерубило мужику левую ладонь. Взвыв от боли, варнак попытался вырваться но Матвей, резко выдернув его на себя и почти втащив на прилавок, еще раз приложился к его организму топором, на этот раз по голове. Черепушка у мужика явно состояла из сплошной кости. Топор в руке парня голову ему не проломил, но рану нанес широкую. Тут же, залившись кровью, мужик от удара поплыл. Бросив топор, Матвей все так же за руку, вздернул его повыше, и, качнувшись, от всей души приложился кулаком к физиономии. Силы опытному молтобойцу было не занимать, так что ворнака просто смело с прилавка. Двое подельников пострадавшего, не ожидавших такой стремительной и жесткой расправы, шарахнулись назад, и пока они соображали, что делать дальше, Матвей успел перемахнуть прилавок и выхватить из ножен кинжал. «Ну давайте, твари!» «Посмотрим, что у вас за место требухи в брюхах торчит!» — зарычал он, делая стремительный взмах рукой. «А ну, руки в гору, шваль каторжная!» — послышался окрик. Звучный щелчок взводимого курка заставил бандитов вздрогнуть и замереть на месте. Григорий, отвлеченный другим покупателем, слишком поздно заметил, что у прилавка заваривается какая-то каша, а дальше вмешиваться Уж было поздно. Как только Матвей вырвался на оперативный простор, в смысле, перемахнул прилавок, тут же взялся за револьвер. «Вы, казаки, совсем крови не боитесь!» Растерянно проворчал один из бандитов. «Мы ж только поговорить хотели!» «Не о чем нам с вами разговоры разговаривать, племя Варначья! Забирайте этого пса и проваливайте!» — приказал кузнец, выразительно покачивая стволом револьвера. — А увижу еще кого рядом с торгом. Пристрелю без второго слова. — Да ну их к бесу, живорезов! Пошли отсюда! — прохрипел третий бандит, нагибаясь над поверженным приятелем. Подняв тихо стонущего подельника, варнаки потащили его куда-то в сторону от торговой площади. Замершие на проходе покупатели дружно расступились, пропуская помятую Троицу, а затем также дружно уставились на настоящего скинжалом в руке парня. Совсем каторжную совесть потеряли. Пожал Матвей плечами, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Уже с рассветила дня грабить пытаются. Толпа заметно заволновалась и постепенно начала приходить в движение. Обойдя прилавок, парень сунул клинок в ножны и, подняв голову, с удивлением увидел как соседи-станичники расходятся по местам, убирая различное оружие по окобурам и ножнам. Похоже, так и не разобравшись, что именно произошло, казаки, не раздумывая, решили поддержать своих. — Ты чего взбеленился? — подойдя к парню, тихо спросил Григорий, убирая револьвер. — Грозить нам вздумали! Шваль подзаборная! — фыркнул Матвей рассерженным волком. — И чего теперь с топором этим делать? Задумчиво проворчал кузнец, беря с прилавка испачканной кровью инструмент. «Его ж теперь брать побрезгуют!» «Отмою!» — махнул парень рукой. «Дело нехитрое А мне его, казаки, продайте!» Протолкавшись к прилавку, вдруг попросил какой-то вертлявый, но крепко сбитый мужичок. «Мне как раз для работы топор толковый потребен. А тут сразу видно, что добрый сделан!» «Вишь, как руку тому ворнаку рассек, даром что без топорища. Только цену сбросьте малость, потому как его теперь чистить придется!» Лукаво прищурившись, закончил мужик. «Хм! Хитер-бобер!» — фыркнул Григорий в ответ. «Его почистить пять минут заботы. Вон, сын и сам управится!» «Да ладно тебе, казак! Все одно не в отдашь!» «А мне для дела?» «Вот тебе крест. Будь денег в досталь, и торговаться б не стал. Уж больно толковый у тебя инструмент. Где брал?» «Сам ковал. Кузнецы мы», — усмехнулся Григорий в ответ. «Шутишь?» — удивленно ахнул мужик. «Это где ж в степи теперь железо добывают?» «Это верно. Железо не добывают, а кузнецы в станицах завсегда были». «Да и как без нас? Ни коня не перековать, ни инструмент поправить, да и оружие чинить тоже потребно. Ты топор-то брать будешь?» «Скинь малость в цене, яви божескую милость», — вздохнув, попросил мужик. «Ну, и сколь тебе скинуть?» — иронично поинтересовался Григорий. «Вот, сам смотри», — вдруг засуетился мужик, вытягивая откуда-то из-за пазухи кожаный кисет Вывалив на прилавок пару горстей меди, он неловко подвинул ее к кузнецу и, вздохнув, тихо добавил. — Все, что собрать сумел. На отхожем промысле тут. От опора украли. Теперь вот маюсь. И обратно никак, и работа встала. — Это кому ж инструмент твой понадобился? — удивился Григорий, быстро пересчитывая медики. — Самому бы знать! — скривился мужик. «Вышло тут у меня замятня с артелью одной. Они втроём делать берутся то, что я и один запросто сделаю, да еще и в срок уложусь. Вот после той замятни у меня топор и пропал. Два дня всего прошло». «Вот оно как!» — удивленно протянул Григорий. «Добре. Забирай!» — подвинул он испачканный инструмент мастеру. «Но только теперь завсегда его при себе держи. — Уж прости, но другого я тебе за эту цену не продам. — Спаси, Христос, казак! — сорвав с головы шапку, поклонился мужик. — Теперь уж я ученый. Из рук не выпущу, покоен будь. — И за плечо почаще оглядывайся, — не утерпев посоветовал Матвей. — Увидят, что ты новый инструмент нашел. Могут и поленом сзади приласкать. Раз уж один раз на подлость решились, то и дальше не устоят. «Тоже верно!» — чуть подумав, поддержал Григорий сына. ответь растерянно почесал мужик в затылке. «А я о том и не думал!» «Ох, грехи наши тяжкие! Благодарствуйте за науку, казаки! Видать, правду народ бает, что вы только для виду ремеслом промышляете, а по понутру вои и везде воевать готовы!» «Ступай с Богом, человек Божий!» — коротко улыбнулся кузнец. «Даст Бог, еще свидимся!» «Спаси Христос, казаки!» Еще раз поклонился мужик и отошел от прилавка. «Добрый мастер!» Глядя ему вслед, вздохнул Григорий. «Да уж, руки у него приметные!» Коротко кивнул Матвей. Руки у мужика и вправду были приметные. Широкие, как лопаты, с толстыми широкими мозолями от рукояти топора но при этом чистые, с коротко стриженными ногтями. Похоже, мастер понимал, что руки — это его средство производства, и пытался ухаживать за ними, как умел. Обычно так поступали люди, которые достигли определенных вершин в своем деле. Для них руки становились чем-то вроде инструмента, требующего ухода. «Странно!» — вспоминая случившуюся стычку, проворчал Матвей. «Чего странно?» — не понял кузнец. «Так вроде драка началась. А никто городового звать и не подумал. Так ведь видел народ, что не просто торговец с покупателем сцепился. На нас вроде как черкески надеты. А казаки завсегда со своими бедами сами справлялись. Да и чего в пусте глотку надрывать? Пока полиция сюда доберется, мы тех варнаков на ленточке порежем». «И что?» «Полиция промолчит?» — заинтересовался Матвей. «Как мы ж никогда первыми никого не трогаем. А вот ежели лезет кто, то суд все одно наш, казачий будет. Вот и не суетится народ, знают, что сами управимся». «Ты вон прилавок перемахнул быстрее, чем те ворнаки охнуть успели». «Бать, ну сколько одно и то же повторять?» «Пластун я!» — усмехнулся Матвей подталкивая отца плечом. — Хм, да уж вижу, — усмехнулся кузнец в ответ. — Вырос ты, сын. Вот разом как-то. Взял и вырос. То — То-то мать все никак принять это не может. Все норовит нос тебе подтереть. — И чего вы после меня еще детей не родили? — проворчал Матвей, вспомнив некоторые телодвижения настасьи Было б ей утешение. — Господь не дал вздохнул Григорий. «Хотели мы еще детей, да только не сложилось». «Прости, дурака, бать», повинился Матвей, сообразив, что случайно угодил в больное. «Господь с тобой, Матвейка! Это я так, вспомнил кое-чего». Обняв его за плечи, усмехнулся Григорий. «Ты лучше скажи, в том, что с бандитов взял, денег много еще». Понизив голос почти до шепота, поинтересовался кузнец. «Много?» — кивнул Матвей. «Там всего много. Но остальное пока придержать надо Пусть тут все угуманится, иначе может бедой обернуться». «Добре. Делай, как сам решишь», — подумав, решительно кивнул кузнец. «Ты чего, батя?» — насторожился парень. «Говорю же, вырос ты, сынок», — грустно улыбнулся мастер. «И чего? Все дети растут. Так что ж теперь? Самому пешком на кладбище идти?» — фыркнул Матвей. «Да не в том дело», — отмахнулся кузнец. «Просто я уж давно приметил, что во всех делах коммерческих и вообще хитростях разных ты у меня дока стал. Соображаешь иной раз так, что мы с матерью только диву даёмся». «Да чего тут говорить?» «Секрет Булата откуда взялся?» «Вот то-то!» «Потому и не хочу тебе задумки твои портить. Ты ж, небось, уже все придумал, как и куда те деньги тратить будешь?» «Есть мысли кое-какие», — напустил Матвей Туман. «Но это еще не скоро будет. Сам видишь, бать, тут что ни год, новая беда, то степняки, то мор. Вот я и решил». Пусть самое дорогое из взятого полежит до сроку. Мало ли, какая еще замятня в государстве случится. А деньги в дело пустим. за одной соседям поможем. Это ты про Катерину вспомнил?» Тут же поддел его кузнец. «И про нее тоже?» Не стал отпираться Матвей. «Так может, тебе и вправду на ней жениться?» Спросил Григорий, окидывая сына задумчивым взглядом. «Девка добрая, ладная, да и крови доброй. Сам ты ее поминаешь часто. Выходит, по душе она тебе. Глядишь, и сладится у вас». «Может и так», — задумчиво протянул Матвей по привычке Ероша себе чуб. Домой они отправлялись груженными еще сильнее, чем ехали на ярмарку. Станичники. Огорошенные решением Григория закупить хлеба сразу на всех, только растерянно крякали и чесали в затылках, пытаясь вспомнить, когда это кузнецы успели так лихо расторговаться и сбыть все свои клинки. Но когда кузнец коротко поведал, что Матвей не просто так вечерами куда-то уматывал, дружно закивали, сообразив, что у каждого имеется свой секрет. Про то, что из десяти пар они продали всего три, Григорий старался не вспоминать. Оружием, безусловно, интересовались, но высокая цена Булата заставляла всех желающих только вздыхать и отступаться. А уступать в цене Григорий и не думал. Что ни говори, а труда в каждый клинок было вложено столько, что и подумать страшно. К тому же Матвей, понимая, что их планы могут оказаться под угрозой срыва, подсказал что клинки можно будет передать в арсенал казачьего воинства. Все равно они скоро станут первыми заказчиками подобного оружия. Груженные телеги катили не спеша. Матвей, чьи дроги шли последними, следом за отцовской телегой на нужном перекрестке придержал коня и, убедившись, что на него никто не обращает внимания, метнулся к обочине тракта. Широкий трофейный нож... Подцепил вырезанный пласт дерна, и спустя несколько минут, погрузив добычу под брезентовый полог парень уселся на козлы. Уже вечером на привале Григорий, осматривая коней, тихо спросил, придержав сына за рукав. — Ты чего там рылся? — добычу забрал. — Коня грузом не заморишь? — озаботился кузнец. — Там весу немного, и один все разом унес. — Добре. «Больше не отставай, а больше и нужды нет», — усмехнулся парень, ловко вытирая коня пучком травы. Через трое суток, вкатившись в станицу, казаки первым делом принялись распределять закупленную муку и посевное зерно. Соседи, не ожидавшие такой радости, торговцев едва не на руках носили. Матвей, быстро сгрузив часть своей поклажи, тряхнул поводьями, и направил дороги прямо к дому покойного Семёна. На площадь, где они раздавали муку, Катерина так и не пришла. Впрочем, не было там и ещё с вдов. Подкатив к нужным воротам, парень грохнул кулаком в ворота и, дождавшись появления юной хозяйки, с улыбкой велел. «Отворяй, Катерина, я к тебе с добрыми вестями». «Ой, а чего стряслось-то?» суетливо распахивая ворота тут же спросила девушка мы с ярмарки вернулись вот чего фыркнул матвей загоняя Дроги во двор показывай куда тебе муку сгружать какую муку растерялась катерина вот кулема мы с казаками с выручки что с товара проданного на всех муки и зерна на посев закупили казаки у церкви раздают а я тебе твою часть привез так что показывай потом глазами хлопать будешь. — Ой, так муку, наверное, в дом надобно, а зерно в сарай, в ларь сыпать Растерянно пролепетала девушка. — Ага, понял, — кивнул Матвей и, скинув черкеску, закинул на плечи мешок с мукой. Занеся его в дом, парень аккуратно опустил его у стены и, вернувшись к телеге, подхватил следующий мешок. — Так это что же? Ни по одному мешку будет, окончательно растерялась Катерина. Тебе 5 и три мешка зерна на посев, усмехнулся Матвей, нагружаясь. Ой, мамочки, да как же это? Мы ж не расплатимся, вдруг запричитала девушка. Ты чем меня слушала, Кулема? — возмутился парень. Сказано, мы сами так решили. Сами закупили, сами и раздаём, мне не веришь? — На площадь сбегай. Или вон к соседям сходи. Вся станица уж знает. И денег мы ни с кого брать не будем. Быстро перетаскав хлеб, Матвей отряхнулся и, приметив выскочивших из-за угла малых, с улыбкой полез в свой дорожный мешок. — Вот, раздай им, — протянул он Катерине леденцы для ребятишек. — Зачем? — глядя на него полными слез глазами, еле слышно спросила девушка. «Не дури, Катя. Мы с торга вернулись. Расторговались добрее. Чего ж малым гостинцы не привезти?» «И для тебя у меня кое-что имеется», — усмехнулся Матвей, вынимая сверток, в котором лежал аккуратно сложенный кусок ярко-синего шелка, который он заранее отрезал от трофейного рулона. «И это еще не все. Вот возьми. После, ежели сама решишь, научу стрелять из него». Закончил он, отдавая окончательно растерявшейся девушке случайно добытый браунинг и все припасы к нему. — А в ответ чего? Дерзко вскинув подбородок, прямо спросила она, даже не пытаясь скрыть катившихся по щекам слез. — Ничего, — устало вздохнул Матвей. — Нравишься ты мне. Да только понимаю, что с паленой рожей не мне женихаться. Держи и дурного не думай. Это все так от души. Не надевая черкесски, он взял коня под усцы и осторожно развернув дроги, вывел их на улицу. Спустя десять минут уже дома, окончательно разгрузив свой транспорт, Матвей отправился топить баню. Настасья, которая уже знала о возвращении казаков и вовсю шустрила на кухне, приготовила своим мужчинам чистое белье, но затопить баню просто не успела. Так что парень с ходу занялся делом. Григорий, загнав свою телегу во двор, оставил ее на попечение сына и отправился к старшинам на доклад. Ведь вся эта история с хлебом, по большому счету, была только их с Матвеем затеей. Так что отчитаться было просто необходимо. Матвей же, которому пока на подобное совещание соваться было не по чину, принялся разгружать отцовские дроги, прежде обиходив коня. Перетаскав муку и зерно в сарай, парень откатил телегу в дальний угол и, накрыв ее брезентовым пологом, вернулся к бане. В эти неторопливые времена, прежде чем как следует попариться, требовалось проделать кучу всяческих манипуляций. Если дрова готовы, то растопить печь, натаскать воды, запарить веники, и после слазить в подпол за жбаном холодного кваса. Так что помимо разгрузки ему было чем заняться. Григорий, вернувшись от старшин, на некоторое время завис в хате с женой, а после, выйдя во двор, отправился к бане, где на лавочке расслабленно восседал Матвей. — Ну, вроде уладилось, — вздохнул кузнец, устало опускаясь рядом с сыном. — А чего там улаживать? Не понял Матвей. Вроде все по-людски сделали. С прибыли своей хлеба на всех закупили, да соседям раздали. Что не так? Вроде и так все. Да только такое дело старшина решать должны. Задумчиво протянул Григорий. Да не пока сговорятся, в да сироты с голоду помрут. Отмахнулся Матвей. Я вон Катерине хлеб завез. Так она от удивления человечий язык забыла. Едва объяснить сумел, что это не за что-то, а просто так. Да и на площади так же было. Вдовы вон по сей гласят. — Да уж, всполошили станицу, — усмехнулся кузнец. — Ты добычу свою уже спрятал? Понизив голос, поинтересовался он. — Нет, завтра займусь. Подумать надо, куда это все девать. Шелк, что мать показывала, оттуда. «Угу. И куда нам столько?» «И на рубашке, и на исподне пойдет», — отмахнулся Матвей. «Исподне из него самое удобное. И не трет, и не жарко. А главное, легко. В походе самое оно будет». «Ты с кем воевать собрался?» — удивился Григорий. «Помнишь? Я тебе сон свой рассказывал», — начал Матвей издалека. «Про войну-то? Что, на Дальнем Востоке будет?» — быстро уточнил кузнец. «Ага, про неё И чего? Это когда еще будет?» «Да и далеко это от наших краев. У нас тут своя служба имеется. Так-то оно так. Да только и отсюда в ту сторону воев призовут. Не всех, конечно. Но пару сотен точно отправят. Да и после той войны в стране много всякого нехорошего случится. Ты хоть скажи, что с тех варнаков взял?» «Может, я подскажу, чего?» Помолчав, прямо спросил кузнец, которому явно было любопытно. «Много всего, бать. Там и червонцы золотые, и серебром монеты, и камушки из украшений господских всякие. А оправы с тех украшений бандиты просто молотком плющили, да так и хранили. Видать, приметные вещицы были. Вот они их так и испортили до неузнаваемости. «А про ассигнации я тебе уж рассказывал». «Однако...» — растерянно протянул кузнец, задумчивая Ероша чуп «Ага. Вот теперь и думаю, как лучше сделать. Червонцы да камушки пусть полежат пока, а вот оправы порченные куда-то пристроить надобно Уж больно приметно с ними. Так ведь именно каторжные поступают. Обменять бы это золото на те же монеты... Тогда и горе знать не будем. Деньги, они есть деньги. — А смехами что делать станем? — спросил Григорий с заметной растерянностью. — Их-то прятать смысла нет, — отмахнулся Матвей. — Шкурка, она есть шкурка. Купили на ярмарке, и вся недолга. Я там несколько скорняжных лавок видел. Мамки из них, шапку красивую пошьем, — озорно усмехнулся парень. Будет она у нас, как барыня, в соболе шапки ходить. — Да ну тебя, скоморох! — отмахнулся кузнец, невольно улыбнувшись в ответ. — Там мехов, доху да пошить можно. — Что-то на шапку, что-то на воротник, — не унимался Матвей. — Бать, у тебя ювелиры знакомые имеются? — вернулся он к прежней теме. — Ну ты и вопросы спрашиваешь, — растерянно проворчал Григорий. — Хотя... был старичок один, из жидов, но мастер добрый. — они все того племени, — фыркнул Матвей. — Нам с ними детей не крестить, так что это мелочи. Главное, чтобы он умел язык за зубами держать. — И как ты ему объяснишь, откуда такое золото? — Со степняков взяли, — сходу нашелся парень. — Потому и решили по весу продавать, что работать с золотом не умеем а на ярмарке и обмануть могут. — В цене потеряем, — напомнил кузнец. — Да и умею я с ним работать. Не шибко, но кое-чего знаю, — лукаво усмехнулся он. — Вот и слава богу. Кольца обручальные отлить сможешь? — тут же спросил Матвей. — А -э -э -э -э смогу, — растерянно кивнул кузнец. — Вот и отлей. Себе с матерью, да мне с Катериной. — решительно потребовал парень. «Никак решился!» — подскочил кузнец. «Решился!» — помолчав, уродко кивнул Матвей. «Глянул на нее сегодня, да на малых ее, аж сердце зашлось. Пропадут они одни, без помощи, как есть, пропадут. Да и матери с ней легче будет, а то одна на двух мужиков и готовит, и стирает, и проволоки из того золота накатать надо». Из нее можно будет украшений всяких накрутить. Сделаешь? Да чего там делать? Седмица работы, ежели не спеша. Отмахнулся Григорий, явно пребывая в своих мыслях. — Все одно ювелира искать надо, — упрямо повторил Матвей. — Там золота много, и от него избавляться надобно. — А камни, значит, придержать решил? — небрежно уточнил кузнец. камни они просто камни просто «Лёгкие, дорогие, а главное, их по одному продавать можно. Мало ли, где я тут камушек добыл? Не придерёшься. А что на тех оправах в цене потеряем, так кто не страшно, монеты, они всяко поважнее будут. Особенно, ежели беда какая в стране случится». «Умно!» — подумав, одобрительно кивнул Григорий. «Вот ей-богу умно!» «Добре!» — Займусь я этим, только не сразу. — Так я и не тороплю, — улыбнулся Матвей, заглядывая в баню, чтобы проверить, как она успела протопиться. — Прежде проволоки наделай, да кольца отлей, а остаток уже продавать можно будет. — Сделаю, — усмехнулся в ответ кузнец. — Вот передохну малость и займусь. — Ну и слава богу, мыться пошли, протопилось уж скомандовал парень, поднимаясь. Ажиотаж после возвращения станичников с ярмарки стих, и кузнецы вернулись к обычным делам. Матвей, озадачив отца изготовлением золотой проволоки и колец, с головой ушел в свои дела. Повышающий редуктор для парового двигателя выходил не таким мощным, как хотелось вследствие чего обороты на станках в среднем были раза в три выше, чем при работе на них педалей. Снова погрузившись в расчеты, парень и сам не заметил, как пролетело время до Рождества. Григорий, понимая, что сын не просто развлекается, старался его к работе не привлекать, вызывал только, когда решал ковать очередной булатный клинок. Этот вопрос даже не обсуждался. Казаки начали заказывать такое оружие даже несмотря на цену. Идея парня о рассрочке платежа нашла полную поддержку среди казаков, так что работы кузнецам хватало. Попутно Матвей принялся экспериментировать со сплавами. Понятно, что сортов стали у него было, кот наплакал, но кое-что все равно стало получаться. Естественно, не хватало присадок и нормальной печи, но и в горне иногда получалось нечто подходящее. Помня, что уголь приходится возить издалека, Матвей только вздыхал, волевым усилием ограничивая свои опыты. Григорий, пуская металлы в дело, оценивал их с высоты собственного опыта. Проверял наковкость, гибкость, прочность и другие параметры. В итоге все это пришлось прекратить, что не говори, а запасов стали и железа было и вправду маловато. Про уголь и говорить не приходилось. Основная его масса уходила на изготовление булата. При работе с этой сталью приходилось в течение долгого времени поддерживать в горне постоянную температуру, а это уничтожало запас угля особенно быстро. Эта тревога случилась, как всегда, не вовремя. Кузнецы едва закончили проковку очередного клинка и решили сделать перерыв, чтобы немного отдохнуть, когда над станицей раздался колокольный звон. Быстро собравшись, оба казака поспешили к церкви. Там уже собрались старшины, что-то негромко обсуждая с молодым казаком, сидевшим верхом на караковом жеребце. Пика с вымпелом сразу показала собравшимся, что это был посыльный от атамана. Собравшиеся казаки настороженно переглядывались и тихо переговаривались, строя предположение, что могло произойти. Григорий, послушав их высказывания, мрачно вздохнул и, повернувшись к сыну, тихо спросил. «Как думаешь, война?» «Похоже на то», — мрачно кивнул Матвей, пытаясь вспомнить, когда именно случилась русско-японская война. Точные даты этого события как-то стерлись в его воспоминаниях. Так что, ожидая новостей, Матвей судорожно вспоминал, когда именно все случилось, из чего началось. Но получалось плохо. В памяти всплывали процентные соотношения металлов в различных сплавах, химические формулы присадок и тому подобные вещи. Не было только главного — исторических справок по срокам первых революций и даты начала войны. Но все оказалось не так, как они думали. Посыльный, попрощавшись, развернул коня и рысью направился к улице Старшины, задумчиво расправляя усы и оглаживая бороды, развернулись лицами к собравшимся и замерли, оглядывая настороженно замолчавших казаков. Кх -кх -кх. В общем, дело в следующем, казаки!» Откашлившись, заговорил Макар Лукич. «В горах большая замять не намечается. Горцы большую силу собрали и теперь хотят по городам ударить. А потому, станичники...» «Пришло нам время в поход собираться». «Странно это», — глухо проворчал Матвей. «В горах сейчас снег лежит, а они в поход собрались. Кто ж зимой воюет? Да из чего?» «Османы их мутят», — так же тихо отозвался Григорий. «Вовремя мы клинок доделали. Ты присматривай тут, чтобы у соседей инструмент в порядке был». «Хм, бать!» это тебе за ними присматривать придется», — хмыкнул Матвей, поворачиваясь к нему всем телом. «Я в нашем эскадроне один пластун, так что в поход мне идти». «Чего это?» — тут же возмутился кузнец. «Да и к чему, Угор, пластун? Это ж не постепи след искать». «Бать, уймись», — качнул Матвей чубом. «Тебе через год из реестра выписываться». Да дел в кузне много. В общем, давай не будем спорить. В поход я пойду. Не делай это, сын. Ты в роду последний, дрогнувшим голосом произнес кузнец. Батюшка сбережет, — помолчав, твердо заверил парень. Я ему нужен, тем более в бою. Не найдя, что ответить, Григорий только растерянно кивнул, отлично помня всё что рассказывал и пояснял ему дед Святослав. Улыбнувшись в ответ, Матвей хлопнул отца по плечу и, вздохнув, добавил. «Пошли домой, бать. Нам еще буяна перековать надо. Да и мне оружие проверить». «Чего там проверять?» — заворчал Григорий, усмехаясь. «Ты его только что не облизываешь, достреляешь да столько, что я уж устал патроны считать». «А чего их считать?» — не понял Матвей. — Всё одно я для учёбы патроны самодельные пользую. — Да уж, свинца ты перевёл столько, что и сказать страшно, — поддел его отец. — Про трубку медную я уж и не поминаю. — Да ладно тебе, бать, я ж это всё не по одному разу пользую, — усмехнулся парень, понимая, что это просто шутка, чтобы разрядить напряжение. — Зато я из любого своего ствола могу комару яйца в лед отстрелить. — Да уж, и не поспоришь, — рассмеялся Григорий, оценив высказывание. — Гриша! — послышалось из толпы, и кузнецы, оглянувшись, увидели спешащего к ним Макара Лукича. — Погодь, Гриш! — запыхавшись, попросил старый казак. — Вы это, казаки, сами уж решите, кто из вас пойдет. Только знайте, Один обязательно должен в станице остаться. Не можно в станице без кузнеца Толкового. Я пойду, — с ходу заявил Матвей, не давая отцу открыть рот. Все одно я в реестре пластуном пишусь, а отцу через год из реестра выписываться. Так что, как сбор объявят, буду как положено, конно и оружно. Кто полусотенным пойдет? Угрюмо поинтересовался Григорий, «Понимая, что после такого заявления переиграть что-то будет невозможно». с «Стремя!» — коротко кивнув, ответил Лукич. «Понял я тебя, Гриша, присмотрят за ним». «Благодарствуй, Макар Лукич», — коротко поклонился кузнец. «Сам знаешь, один сын у меня». «Покоен будь, Гриша, присмотрят казаки, не дадут сгинуть». «Ищу кто за кем присматривать будет». — проворчал про себя Матвей, стараясь держать морду лица равнодушной. — Когда выход назначили? — спросил он, дождавшись паузы в разговоре старших. — Завтра в полдень сбор здесь, у церкви, — вздохнул Лукич, едва заметно усмехнувшись. — Добре. Буду. — кивнул Матвей и, попрощавшись, отправился домой. — На этот раз, похоже, все будет весьма серьезно и готовиться к бою требуется основательно. Но едва войдя в дом, он с ходу оказался в центре материнского внимания. Настасья, извечным женским чутьем уловив, что в этот поход отправится именно сын, с порога принялась задавать ему вопросы и давать советы. Понимая, что таким образом у нее проявляется беспокойство, Матвей взял мать за плечи и, прижав к себе, тихо прошептал. — Все будет хорошо, мам. Обойдется, я знаю. Батюшка присмотрит. Я ему нужен. — Вот то-то и оно, что нужен. Не отрываясь от него, тихо всхлипнула Настасья. — Ему завсегда добрые и потребны. Сколько он уж там собрал, поди самому неведомо. — Уймись, мам. Обойдется. Не для того он меня спасал, чтобы дать не за грош сгинуть. «Ты лучше посмотри. Чего там можно с собой в дорогу взять? Что полегче да посытнее? Зима все-таки?» «Соберу!» — всхлипнув, кивнула казачка, поднимая голову. «О, ты добре!» «А я пока оружие соберу!» — улыбнулся Матвей, направляясь на свою половину. Открыв оружейный шкаф, парень принялся выкладывать на стол все, что думал взять с собой. карабин, револьвер пистолет метательные ножи, кнут, шашка, кинжал и пара ножей за голенище сапог. Доставая каждый предмет, он проверял его работоспособность и заточку, после чего принялся смазывать. Чистить оружие необходимости не было. Григорий не просто так поддевал его, говоря, что парень свое оружие только не вылизывает. Достав с полки все заводские патроны ко всей стрелковке, Матвей быстро их пересчитал. И, растрепав себе чуб, тихо проворчал. «Пожалуй, маловато будет». Потом, вспомнив, что в этом времени бой совсем не такой, к которым он привык, парень чуть усмехнулся и, покачав головой, добавил. «Блин, лучше бы баран историю как следует учил. Ни хрена ведь не помню». Убедившись, что знаний после такого мысленного пинка не прибавилось, Матвей достал из шкафа свою амуницию и принялся проверять ремни и подсумки. Вываренная в жиру и смазанная воском кожа была мягкой и починки не требовала. Разложив по подсумкам патроны, парень зарядил все оружие и, убедившись, что тут все готово, занялся одеждой. Штаны с кожаными вставками в паху, бурка, лист войлока, подшитый брезентом для ночевки в поле. Амуницию себе парень готовил сам нашелся в его закромах и лохматый камбес для разведки. Его матвей сшил из мешковины и украсил ленточками и петельками, которые можно было вставлять в траву и веточки для маскировки. Закончив в доме, он прошел на конюшню и, сняв с крючка седло принялся осматривать его. Поход дела серьезное, и в поле что-то починить будет сложно, и седло, и переметные сумки были в полном порядке. Чуть подумав, Матвей отправился в кузню. В походе, помимо обязанности пластуна, ему наверняка придется исполнять обязанности кузнеца. Кони могут потерять подковы, или у кого-то что-то сломается, или затупится. Само собой, с этими проблемами казаки пойдут к нему, а значит, при себе необходимо иметь и подходящий инструмент. Так что... Одна из сумок была отдана именно под это. Уложив в нее гвозди, клещи, молоток, оселок и малые щипцы, Матвей осмотрелся и, убедившись, что ничего не забыл, вернулся в дом. Теперь ему предстояло перебрать свой походный сидр. Выложив из него все имевшееся, Матвей отложил в сторону летние портянки и, почесав затылке отправился к матери Услышав, что ему нужно, Настасья ехидно усмехнулась и, достав из сундука отрез толстой бязи, проворчала. — Гром не грянет, мужик не перекрестится. Не случись похода и не вспомнил бы. — Придется для похода второй мешок завести, — проворчал Матвей в ответ. — Один на зиму, второй на лето. — Да кто ж так делает? — всплеснула Настасья руками. — Я сделаю. «Так оно и проще, и быстрее будет», — усмехнулся Матвей, отправляясь к себе. Убедившись, что запасное исподнее, две пары портянок, мыльно-рыльные и шкатулка со всякими швейными принадлежностями уложены, парень оглядел собранное барахло и, покачав головой, проворчал. «Блин, тут на телеге выезжать надо, или заводного коня иметь. буя Буяна одному тяжко придется». Быстрым взглядом оценив всё собранное, одобрительно кивнул и, взвесив в руке перемётные сумки, решительно заявил. «Вторым Буланову возьмёшь. Это всё на него погрузишь. Всё одно перед боем обоз собирать станут. Там и оставишь, коль нужда будет». «Это ж сколько овса ещё везти придётся?» — растерянно проворчал Матвей, Ероша Чуб. «То не твоя забота». «Овес и другое добро в обозе повезут, а конь заводной тебе все одно нужен». «Инструмент ты собрал? Да только для похода того мало». «А зачем больше-то?» — снова не понял парень. «Кони-то у всех перекованы? Это уж так, на всякий случай. Сам подумай. Вы к горам идете, а там камней больше, так что подковы сбиваться быстрее будут, да и слякотно теперь». Попадет камешек промеж подковы и копыта. Придется подкову сдирать, да набивать наново Вот и выходит, что тех же гвоздей тебе едва не фунт с собой вести надобно. — Ты, батьку, слушай, сынок. Он в походах бывал, знает, что говорит. Входя, добавил Анастасия. — К тому я тебе там харчей собрала, тоже вес. Так что бери второго коня и не думай. — Да я и не спорю, — буркнул парень растерявшись от такого напора.